«Что ж, похоже, они все решили», — заметила Джулия. Вместе со Спенсером она плавала посередине белой капли. Рядом с ним дрейфовал ноутбук. Его динамики передавали звук из банана. Было слышно, что общее собрание завершилось, и участники постепенно расходятся. Спенсер подтянул ноутбук поближе и несколько раз нажал на клавишу, заглушая звук. «Как я и говорил, вместе с поплавком». «Разве что...» проговорила Джулия. «Они откуда-то узнали, что мы прослушиваем «Банан», и это было лишь отрепетированной радиопьесой, поставленной специально для нас». Спенсер довольно ухмыльнулся. «Вот это я понимаю, мания преследования. А я-то думал, это я здесь параноик. Однако...» «Шучу, шучу», — перебила его Джулия чуть поспешнее, чем нужно. «Однако, Спенсер, нам следует действовать». «Думаю, мы имеем полное право принять все услышанное нами всерьез. Как следствие, я тоже хотела бы объявить марсианам хорошие новости. Они готовы?» «Да, ждут», — ответил Спенсер и набрал текстовое сообщение, чтобы их вызвать. Поскольку всем марсианам приходилось входить через одну и ту же хомячую трубу, потребовалось некоторое время, прежде чем ядро первой в истории человечества экспедиции на Красную планету собралось в полном составе. Доктор Кэтрин Куинн чью роль описывать не было нужды, Рави Кумар, командир экспедиции, Ли Цзянью, главный научный эксперт, и Пол Фрил, американский специалист по ЦМА, главный инженер. Они, как и еще два десятка каппи ожидающих в других каплях, поклялись, что не проведут остаток дней в жестяных банках, а ступят на поверхность Марса или погибнут. Следом в капле появились несколько сотрудников Джулии. Джулия открыла собрание коротким приветствием За ним последовало торжественное заявление, что полет на Марс состоится в ближайшее время. Когда взрыв энтузиазма и череда объятий в невесомости наконец сменились неловким молчанием, она обратилась к Полу Прилу. «Пол, я уверена что ты сообщил остальным последние новости за то время, которое я, увы, заставила вас прождать. Но я бы тоже хотела сейчас услышать, что у нас происходит с ЦМА». «Разумеется, госпожа президент». Как вы знаете, они сейчас пытаются стабилизировать мир «Конструкции из ледяных скульптур в стиле Руба Гольдберга? Да, мне это известно». Пол рассмеялся, обнажив десны. «Неудивительно, что власти нервничают, и нам с самого верху поступило распоряжение привести в действие резервный план, чтобы при необходимости вытащить мир из той задницы, в которой он оказался. Что ж, с точки зрения марсиан, ничего лучше попросту не придумать». Вы все знаете, что миссия планировалась не один год. После ноля я продолжал над ней работать в качестве побочного проекта программы ЦМА. Нам даже удалось всунуть ее в список прецедентов». «Прецедентов?» «Гипотетических сценариев, в которых когда-либо могли бы быть задействованы комплекты ЦМА», объяснил Спенсер. «Фактически это дало нам возможность включить в ЦМА кое-какие компоненты наподобие посадочных двигателей или аэродинамических материалов, которые там никак иначе не оказались бы», — продолжил Пол. «Так что разработать конструкцию для красного бродяги оказалось проще простого». «Для красного бродяги?» «Да, мы остановились на этом названии». «Я бы скорее предложила что-нибудь несколько более явно указывающее на высокую цель экспедиции», — удивилась Джулия. «Первопроходец или что-то в этом роде?» Снова неловкое молчание, на этот раз прерванное Камиллой. «Я подготовлю список вариантов и сразу же отправлю его вам, госпожа президент». «Спасибо, Камилла. Понимаешь, Пол, символическое название экспедиции ничуть не менее важно, чем научное, и нам нужно дать остальным капечетки месседж, который их воодушевит, чтобы за вами последовать». «Разумеется. Считайте, что пока это рабочее название», — согласился Пол. «Кодовое имя». «Оно и как кодовое не очень-то годится», — указал Спенсер. «Поскольку любой может догадаться...» «Не будем отвлекаться», — перебила его Джулия. «Пол, ты говорил о разработке конструкции». «Она завершена. На все ушел всего человека день. Потребовалось лишь внести в существующий прецедент кое-какие изменения в соответствии с наличными запасами и материалами». «Отлично». «Но конструкция не сам корабль», — продолжал Пол. И «Еще два дня назад было бы чертовски нелегко соорудить двигательную установку». Не разгнева Айви. «Подобную угрозу может напугать лишь того, кто испытывает к ее власти почтение, совершенно ею незаслуженное», заметила Джулия суровым тоном, уместным только в устах того, кто недавно использовал ядерное оружие по живым мишеням. Пол снова хохотнул. «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду. Мы тут живем, словно в аквариуме. Всем все видно. Представьте же себе мою ухмылку, когда поступил приказ на постройку для экспедиции и мира спасательного ЦМА. У него аналогичная конструкция? Достаточно близкая. Маршевый двигатель тот же самый, маневровые двигатели, система управления и поддержки жизнеобеспечения — все стандартное. Не меняется от прецедента к прецеденту. Надо только задать в коде в нужные параметры. Просто переписать файл конфигурации — и все. Заметив, что Джулия вряд ли в курсе, что такое конфигурационный файл, Спенсер добавил, «Фактически они могут...» так сказать, загрузить ДНК красного бродяги, или как он там будет называться, спасательный аппарат для Эмира, просто несколькими нажатиями клавиш. Джулия, которая это объяснение вполне удовлетворила, спросила, что у нас с каплями? С гептадой и триадой? Ну, это сами по себе полнофункциональные космические аппараты. В них более чем достаточно места для 24 марсиан вместе с витаминами. Пол обвел рукой мешки с провизией и прочими припасами, которыми была забита почти вся белая капля. «Да», — согласилась Джулия. «Однако критической частью задачи станет перевести их с обычной позиции в рое, в которых они не вызывают у параматрицы особого интереса к двигательному комплексу, который вы сейчас собираете. Нас же в процессе живьем сожрут, разве не так?» Улыбка на лице Пола несколько подзастыла. «Ну, попробовать-то все равно придется», — протянул он. «У меня есть вариант», — сказал Спенсер Грейнстав. «Думаю, мы сможем все провернуть. Для этого нам просто нужна торпедная тревога. Завтра она как раз и случится». «Откуда ты знаешь, что завтра будет торпедная тревога?» «Она всего лишь определенная комбинация нулей и единиц», — пояснил Спенсер.